Глава 19. Леха, проснись! Слышишь? Проснись! Тревога!» Жорка Смирнов потряс за плечо рядового Остапенко, но он не реагировал на его потуги и продолжал спать. «Хорош дрыхнуть!» не выдержал дневальный по стартовым группам и сильно толкнул в плечо Алексея. Остапенко сонно захлопал веками. «Ты чего, душара, вообще оборзел?» После протер глаза и, рассмотрев склонившегося над ним дружка, буркнул. «Жорка, какого? Что случилось?» «Леха, давай быстрее! Тревога для ОПД!» Алексей бросил взгляд на наручные часы. Полвторого ночи и вскочил с кровати. Быстро принялся одеваться. Намотал портянки, сунул ноги в сапоги. Хоть и был старослужащим, но портянки предпочитал носкам. анигматулин «Молодой уже побежал, он же сержант, его раньше будем. Забыл, что ли?» «Это я еще не проснулся». Алексей подбежал к открытому окну в конце казармы. Оно выходило в сторону боевой позиции. Почти автоматически, давно уже отработанным движением, вскочил на специально подставленный табурет, а затем на подоконник и прыжок в ночь. Благо, первый этаж». Пока будешь выбегать из казармы, как положено, потеряешь уйму времени. Но такой путь возможен лишь летом. Казарма стартовых групп находилась на самом краю территории жилой зоны ракетного дивизиона. Напротив этого же окна пожарное депо, слева штаб, а справа лесная дорога, ведущая в лес. Свет фонарей до нее не доставал, а луна куда-то запропастилась, темно как в... Вы... неважно. За полтора года службы путь на боевую позицию так изучил, что мог до нее добраться закрытыми глазами. Ориентироваться в полной темноте помогал стук подкованных каблуков его сапог, благодаря особенностям армейских дорог. Бетонные узкие плиты уложены лишь под шины автомобилей. глуши стал звук, значит сошел с дорожки. Шаг в сторону, снова цоканье подковок по бетонке». Поднятый раньше его по тревоге сержант Нурислам Нигматуллин уже должен был добежать до позиции и получить на командном пункте шифровку из Москвы. Пробежал с километров в полной темноте и стало легче ориентироваться. Впереди показались огоньки КПП боевой позиции. Осталось еще полкилометра. На КПП Алексея уже ждали. Калитка распахнута, дежурный пропустил его на территорию, назвал цифру «10». Пройдя еще несколько кордонов, Алексей оказался на бетонной площадке. Впереди, слева и справа смутно виднелись полусферы железобетонных куполов над ракетными шахтами, а между ними возвышалась башня с часовым и установленным пулеметом. Вспыхнувший яркий луч прожектора ослепил его. Усиленный громкоговорителем металлический голос часового потребовал прекратить движение и назвал цифру восемь. Алексей в ответ выкрикнул «Два!» «Продолжить движение!» И луч прожектора скользнул в сторону, освещая ему дальнейший путь. А вот и вход в подземный бункер. Спустился по ступенькам к наглухо задраенной массивной бронированной двери. Только хотел протянуть руку к ней, как изнутри ее начали сотрясать мощные удары. Алексей не поверил глазам. Дверь на глазах распухла. «Это же какая дурная сила давит изнутри!» У него затряслись колени. Со страшным и противным скрежетом дверь отвалилась, и в дверной проем прощемилась огромная и жуткая морда элиты. Волосы на голове Алексея встали дыбом, пилотка свалилась на пол, а кожа чувствительно обтянула и сжала череп. Во взгляде элиты почудилось что-то знакомое. Внезапно при этом, пристально глядя на него, она голосом душмана спросила... Соскучился по мне, пират. А-а-а. Алексей закричал от ужаса и проснулся. Пират, что с тобой? Белка, вскочившая в постели от его крика, встревоженно посмотрела на него. Опустив ноги на пол, остался сидеть на кровати. Тело все в противном холодном поту, схватил с тумбочки бутылку с живцом и жадно приложился к ней. Успокаиваясь и, приходя в себя, вытер вспотевший лоб, слегка вздрагивающей рукой поставил бутылку обратно. «И приснится же такое!» «Напугал ты нас!» Белка погладила свой выпуклый живот. Проснулся и ножкой колотит. Она взяла его ладони и приложила к животу. «Слышишь?» «Слышу. Михайловна сказала, чтобы я тебя перевез в госпиталь. Я не хочу туда!» Надо. Я тебе не акушерка, там все условия. Хочешь или не хочешь, а ехать-то все равно придется. Через неделю перезагрузка кластера. Совсем забыла про нее. Спи, после поговорим. И не храпи, пожалуйста, я тебя... Мы тебя очень просим. Пират упарился переносить оружие из арсенала на Чоповский катер, который неделю назад забрал у следопыта. Туда отправился на бандитской лодке, вернулся на катере. Хорошо или наоборот плохо, но в этот раз оказалось меньше. Видимо, братки где-то его успели использовать. Стволов, цинков с патронами и гранатометов было чуть ли не наполовину меньше от прежнего объема. Все же плохо. И много оружия добавилось с трофеев, что взяли у Муров матроса. Финансы сейчас нужны как никогда. Три месяца назад прикинули как-то здесь с Белкой и пришли к выводу, что в стабе необходимо иметь свой домик. Родится ребенок, потребуется помощь на первое время. А где он ее возьмет на острове? В том-то и дело. Переговорил с полковником, с кипарисом посоветовался. Пришлось отдать весь арсенал прошлой перезагрузки и эту партию, что сейчас грузит туда же. Судном на воздушной подушке как ни жалко, но тоже пришлось расстаться. Начальник штаба решил создать речную разведку, и судно пришлось кстати. Впрочем, операция этого поимел свою выгоду. На берегу реки построили блокпост и причал, бойцы на нем находились постоянно, и теперь ему не приходилось волноваться, что какой-нибудь проныра случайно найдет Чоповский катер и уведет его. Руководство предоставило рейдеру право на бессрочное и бесплатное пользование стоянкой, вернее, учли их обоюдовыгодное сотрудничество. Блокпост оборудовали возле высоковольтки, как раз вдоль просеки шла грунтовая дорога. Именно по ней добирались до стаба следопыт с сестрой. Собственно, следопыт и командовал теперь обустроенной точкой. Страстному любителю рыболовной ловли новое место его службы очень пришлось по душе, чем и воспользовался кипарис, обложив блокпост рыбной данью. Но это совершенно не значит, что бойцы во главе с командиром забили на службу. Как говорится, работе время – потехе час. За довольно короткий срок им построили небольшой двухэтажный домик с огороженным двором. Не для грядок, а для машины. Планировка, как в тереме, привыкли к ней. Добавили лишь еще детскую. И, конечно, в доме не было привычных электронных наворотов, да и мебель попроще. Но зато это свой дом. Загруженное на катер оружие и должно было покрыть остаток долга перед стабом за дом. Присели с Белкой на дорожку. Она с тоской посмотрела на терем и вздохнула. «Я буду скучать по острову». «Так, хватит мокроту разводить, пора уже». Взял свой автомат и ее СВД. «Пошли к пристани». Рюкзаки и пулемет Дегтярева он уже перенес на катер ранее. Устроив беременную белку поудобнее среди вещей и оружия, повел катер по протокам среди тростника. К счастью, предыдущая перезагрузка прошла штатно, без всяких сбоев, подгрузив уже привычное летнее водохранилище. Правя катером, пират вспомнил ночной кошмар и задумался. «Что же ты натворил, душман? Куда пропал?» Кого он только не расспрашивал о таинственно исчезнувшем Рейдере. Никто его не видел, словно сквозь землю провалился. Ну ничего, встретимся еще. Земля круглая. Хотя это спорный вопрос. Никто понятия не имеет, куда их всех занесло. Пробовал и Колобка расспрашивать, но все без толку. Не знает и все тут. Чувствую, что врет эта сволочь. Ментат последнее время изменился, стал добрее, что ли. В общении с пиратом улыбка не покидала его круглое лицо, никаких отрицательных эмоций, но двойное дно все же чувствуется. Пират нахмурил бровью, вспомнив реакцию Колобка на новость о беременности Белки. «Пират, вы с супругой разве не знаете, что у нас не решаются рожать детей? Это чревато критическими последствиями для ребенка». «Знаем, но надеемся на ноль одну сотую процента из ста. За три года что-нибудь придумаю». Ментат после этих слов подозрительно посмотрел на рейдера, хотел что-то сказать, но, видимо, передумал и промолчал. «Пират!» М -м. «Лешка, да проснись же!» «Что случилось?» «Наш Мирослав наружу просится!» «Кто? Куда просится?» Спросонья пират никак не мог сообразить, чего от него хочет белка. Та полусидела на кровати, подложив под спину подушку, левой рукой тормошила супруга, а правая бережно придерживала живот и охала. «Я сейчас тебя убью, меня вот-вот воды отойдут, прямо здесь рожу!» «Прости, родная, только сейчас пришел в себя пират, я мигом. Быстро оделся, сунул в кобуру пистолет и поспешно выбежал во двор завести джип, который на время полковник разрешил ему арендовать. Раскрыв Насте шворота, вернулся в дом за белкой. Аккуратно, придерживая, довел ее до машины и помог забраться в кабину. «Ну что ты так колотишь?» – проворчала заспанная дежурная медсестра, отворив дверь приемного покоя госпиталя. «Жена рожает!» «Так веди ее скорее!» Сама же тихонько пробормотала. «Ох, господи, они не ведают, что творят!» В ее голосе слышалось осуждение и вместе с тем плохо прикрытая зависть. Он довел стонущую белку до дверей операционной. Родильное отделение в госпитале по известной причине отсутствовало. Аборты доводилось делать, а вот роженец здесь еще не было. Их случай первый в стабе. Снайпер-белка для проведения родов прибыла. Сквозь боль попыталась пошутить будущая мама. Медсестра в ответ лишь усмехнулась и накинулась на пирата. «Ну а ты что тут стоишь столбом, разинув рот? Давай домой, нечего тебе здесь делать, утром придешь». «Да я...» «Все, хватит припираться, давай, уходи». Выходя на улицу, пират столкнулся с Михайловной, но та спешила и лишь отмахнулась, послав его тоже домой. «Не волнуйся, все будет хорошо. Это Стикс, а не земля. Тем более мы заранее подготовились к первым родам в стабе». Основное, что беспокоило пирата, так это безопасность сына, который своим громким плачем вскоре объявит миру Стикса о рождении нового человека. Именно нового. Никаких сомнений. Он будет уникален. Еще месяца три назад Быков обрадовал их, что родится сын, и наедине переговорил и предупредил пирата. «Тебе придется все время быть на чеку». Говоря это, знахарь как никогда имел серьезный вид. «Муры могут попытаться выкрасть Белку. Переезжайте в ста, а то навалятся, не сможешь один отбиться. Я не думаю, что для них проблема вычислить твой остров. Дом тебе построили. Переезжайте. не тени долго с решением». «Я услышал тебя, Быков. Спасибо. Уже пытались напасть на нас, но мы с Белкой им наваляли тогда». «Но она тебе скоро не помощница?» «Слушай, а чего им на нас сейчас охотятся? Барона и Лютого нет в живых, остальным же до нас дела нет. По заказу внешников ваш ребенок уникален». «Так внешники сами, скорее всего, проводят эксперименты на своих базах с рождением детей». «Вполне могут, и я уверен, что такие эксперименты ведутся, но есть одно «но». У них подопытные кролики с явно подавленной психикой. Будущие матери ведь понимают, что в дальнейшем станет с их младенцами». А их боль обязательно отразится на плоде отрицательно. У вас же все по любви и в позитивной обстановке, насколько она возможна здесь. Так что большая вероятность похищения ребенка уже после рождения. Похищение во время беременности, я сейчас прикинул, вряд ли будет. Она негативно отразится на плоде. Михайловна с красными глазами после бессонной ночи встретила пирата перед дверьми приемного покоя. Вышла подышать свежим воздухом. У него самого тоже внешний вид неважный, те же воспаленные глаза, он так дома и не уснул, не помогли две стопочки коньяка. Еле дотерпев до утра, он на джипе примчался к госпиталю, благо что ГИБДД в Стиксе не имелось, но вообще-то ее функции в случае острой необходимости мог исполнить патруль. «Поздравляю с рождением сына, вес 320 рост 50». В словах главврача звучало больше горечи и грусти, нежели радости. Она переживала за молодую мать, которая через четыре года лишится своего ребенка. Вероятность, что он не обратится, одна сотая из ста. О наличии у новоявленных родителей белой жемчужины никто не знал. Лишь ментат мог догадываться, но он тогда не решился задать прямой вопрос им по ряду причин. «Пират, прошу тебя, только не напейся. Лучше подготовкой детской займись. Кстати, у вас дома подгузники имеются, а детское питание... Ну, это на будущее, пеленки». «Вот что, папаша, обожди минут пять, я сейчас список принесу. Эх вы, молодые родители, о чем только думаете!» «Пират, возможно, и молодой родитель, а вот Алексей Остапенко, отец двух дочерей». Но из головы словно сквозняком выдуло все знания и полученный когда-то опыт ухода за новорожденными, да и тогда вовсю помогали им мама с тещей. Основное, что ему запомнилось из того периода, это круговорот пеленок в природе, в котором пришлось поучаствовать и ему самому. Обкаканные и описанные куски ткани, стиралка, сушка, глажка, ребенок и так далее по непрерывному кругу. Амаль без перопынку. Но наступила новая эра, и появилось волшебное слово «подгузники», которые значительно облегчили жизнь молодым семьям. Получив заветный список, заехал домой собраться, рассовал по карманам разгрузки запасные магазины к автомату, один с обычными патронами и три с крупнокалиберными, гранаты туда же, рюкзак в кабину и по газам в направлении блокпоста. Следопыт, просьба у меня, подбросьте к городскому кластеру через водохранилище, а я оттуда в город на лодке погребу. Сделаем крестный, разведка. Шопинг, белка сына родила, кое-чего по мелочи подкупить требуется. Лицо следопыта расплылось в широкой радостной улыбке. От всей души поздравляю, как назвали, или еще не думали об этом? Давно уже придумали, как Быков сказал нам, что будет мальчик, то решили назвать его Мирославом. — Прославляющий мир, красивое имя и достойное парня. Так давай мы с тобой в город, мало ли чего. — Нет, вы своим вентилятором всех тварей там соберете. Лучше я один, тихонечко на лодочке. Справлюсь, чай не впервой. Ждать меня не надо, вдруг заночевать там придется. Привычно подплыл под причал, скользнув по глади воды, лодка шуршанием уткнулась в песок. Невольно вздрогнул и поежился, вспомнив то злополучное утро и взрыв гранаты. Из тех, кто знал про причал, в живых никого не осталось. Осмотрелся вокруг в поиске остатков своей погибшей двухместной лодки и, не найдя, хлопнул себя по лбу. «Вот же болван! Уже две перезагрузки кластера прошло после того!» В поиске необходимых товаров далеко ходить не требовалось. Аптек в городе имелось много. Главное, чтобы целые. Особой потребности в медикаментах в этом мире не было. Вот если только жгуты, бинты йод. М да. Словно мамай прошелся в первой аптеке, сметая все на своем пути. Пришлось некоторое время искать следующую. Повезло. Обнаружилась в соседнем квартале. Заперта. «Значит, есть шанс, что не разграблено, и это меня очень радует». Пришлось воспользоваться клювом, ни разу не вордомушник, но за время, проведенное в новом мире, дополнительно приобрел и эти навыки. Зашел, сразу обратив внимание на захлопнувшуюся в этот момент дверь в подсобное помещение. «Сквозняк, наверное». Хотел было заняться поиском подгузников, но в этот момент из подсобки донёсся приглушённый звук упавшего на пол предмета. Кто-то тихонько непроизвольно ойкнул. «Кто там? Выходите, не то гранату туда брошу. Считаю до трёх. Раз. Два». Дверь приоткрылась, и из подсобного помещения рыбка вышла ослабевшая, судя по почти чистому белому халату и респиратору, молодая девушка-провизор. Опираясь на стену, она в любой момент готова была рухнуть на пол и едва держалась на ногах. «Вы сколько здесь прячетесь?» «Дня четыре. Нет, чуть больше недели». «Сколько?» У пирата от удивления перехватило дыхание. «Не может этого быть!» «Почему?» – устало спросила девушка. Несмотря на то, что вы в респираторе, по-любому должны были заразиться при приеме пищи и воды, да и респиратором, я уверен, не сразу воспользовались. Как раз когда все начало происходить, я была в респираторе, работала с химикатами, я вирусолог, но так получилось, что некоторое время работаю в аптеке провизором. Внутривенно колола раствор глюкозы, с едой здесь проблема, лишь гематоген, воду пила с помощью шланга от капельницы. И все же слишком долго вы здесь находитесь. Я экспериментировала с лекарствами. Она с трудом рассказывала свою историю. Проводимые эксперименты помогли ей продержаться этот отрезок времени, но все имеет свой предел прочности. Жизненная энергия оказалась на исходе, и осталось жить всего ничего. «Снимайте быстрее респиратор, он вам больше не понадобится». Пират протянул руку к ее лицу. Девушка отчаянно замотала головой, в испуге отшатнулась и едва не упала. «Нет, нет!» Из последних сил она готова была сопротивляться. «Да не бойтесь вы так. Видите, я сам без маски и здоров при этом». Она нерешительно протянула руку к респиратору и замерла, не решаясь снять его. «Смелее!» Она глубоко вздохнула и, наконец, решившись сняла респиратор. По щеке скатилась маленькая горошинка слезинки. А сейчас примите лекарство, вам станет лучше. Сразу предупреждаю, вы как провизор знаете, что микстур вкусных не бывает. Как бы противно ни было, не вздумайте выплюнуть. С этими словами протянул ей снятую с пояса фляжку с живчиком. Отвинтив слабыми пальцами крышку, она помахала над горлышком ребром ладони и принюхалась. Ее симпатичное лицо тут же перекосилось. Казалось бы, в своей профессии она много чего перенюхала. Во всяком случае, так думалось пирату, а тут такая реакция на запах. Что это? Не спрашивайте о пейте, позже вам все расскажу. Медик, преодолевая брезгливость и рвотные позывы пустого желудка, с трудом сделала несколько глотков. Видно, аромат потных носков и портянок был ей более неприятен, нежели резкие запахи всяких химических соединений и лекарственных препаратов. Результат воздействия на пораженный и истощенный организм девушки не заставил себя долго ждать. Исчезла бледность лица, щеки порозовели, заискрились потухшие безжизненные до этого голубые глаза. «Что это?» и Еще раз повторила она вопрос, поразившись столь быстрому воздействию на организм, непонятной и отвратительной на вкус и запах жидкости. Мучившая ее все эти дни, ломящая и раскалывающая голову боль, исчезла без следа. Множество вопросов появилось к своему спасителю, но он ее просто оборвал. «Потом, все, потом, нет времени. Вот вам список. Вы здесь лучше меня разбираетесь, где и что. Подберите все, что здесь перечислено». «И кто счастливый отец?» – деловито поинтересовалась ожившая и воспрянувшая духом девушка. По перечисленному в списке специфическому товару она сообразила, в чем тут дело. «Счастливый отец, это я!» усмехнулся пират, укладывая в рюкзак подаваемые ему коробки и пластиковые упаковки. «Возьмите еще эти препараты, они точно понадобятся, их в вашем списке нет». Пират глянул на упаковки и мягко улыбнулся в ответ. «Спасибо, доктор, но они не нужны». «Как это не нужны?» Она прямо оторопела. «Дети ведь часто болеют, или вам это в диковинку?» «У нас никто не болеет, а наоборот выздоравливает. Лечим лишь огнестрельные ранения и травмы, Ну еще батулизм для нас смертельно опасен». «А у нас это где?» – уточнила девушка, ошарашенная таким ответом. «Вулья? Не слышала про такой город или это село? Это другой мир, мы сейчас не на земле». Пирату пришлось быстро подхватить упавшего в обморок впечатлительного провизора. Усадив на кушетку у окна, посмотрел на обмякшую девушку и решил, что доза спека ей не помешает, и, обнажив бедро, поспешил вколоть, пока она не пришла в себя. Как раз вовремя она поморщилась от боли и открыла глаза». Хлопая длинными ресницами, смотрела на странного посетителя аптеки и не могла вымолвить ни слова. Ее словно парализовало. «Эй!» – помахал ладони перед ее глазами. «Очнитесь! Нам пора отсюда делать ноги!» Девушка, полностью придя в себя, послушно принялась выполнять его распоряжение. Быстро собравшись, они вышли на улицу. «Ничего не нужно закрывать и не отходить от меня ни на шаг!» «А куда мы сейчас?» «Домой. Звать-то как? Я пират». «Лена». «Вот что Елена прекрасная. Снимите свой халатик, он вас будет демаскировать. Забыл в аптеке про него сказать». Он осмотрелся вокруг, прикидывая, куда лучше направиться. Непредусмотренная встреча с медиком внесла некоторые изменения в его планы. Немного сменим маршрут. Недалеко, ну, как недалеко, квартала три придется пройти. Находится нужный нам магазин. Пока они добирались до своей цели, спутницу по пути раза три пришлось приводить в чувство. Костные и не только останки людей попадались практически на каждом шагу. Казалось, что все вокруг пропиталось сладковатым трупным запахом. Периодически ему пришлось, кроме рюкзака и оружия, тащить на себе еще и девушку. Пока дошли до магазина, он сам немного вымотался. Повезло, что при этом странной парочкой никто не заинтересовался. Впрочем, если бы не его скрыт, то ими уже кто-нибудь бы позавтракал. «А вот и любимый армейский магазинчик. Дверь, ожидаемо, оказалась незапертой. Немного постоял через узкую щель, насколько она позволяла, осмотрел помещение. Вроде пусто и сюрпризов не видно. Паранойя! Откуда здесь взяться растяжкам? Некому больше их ставить?» Шире отворил дверь, вошел внутрь. Никого. Но автомат из рук не выпустил. «Заходите, Лена, выбирайте камуфляж, обувь и переодевайтесь, и ни в чем себе не отказывайте». Последняя фраза из копилки любимых выражений их председателя правкома. Через десять минут девушка стояла с ворохом одежды и берцами в руках. «Не ожидал, честно говоря, быстро управились. Что застыли? Переодевайтесь!» Обратив внимание на ее смущенное лицо, показал на кабинку с завешенной шторкой, которую она не заметила, а сам отошел к секции с рюкзаками. «Не то, тоже не то. Ага, а вот этот ей как раз». Не успел достать с полки понравившийся рюкзак, как едва не выронил автомат из-за истошного визга за спиной. Резко развернувшись, увидел выползшую, скорее всего, из подсобного помещения молоденькую продавщицу. Радостно урча, просунув руки под шторку кабинки, схватила Лену за голую лодыжку. От удара металлическим прикладом хрустнул череп, пальцы медленно разжались, выпустив ногу. Пират отдернул в сторону шторку и прижал к себе девушку. Крупная дрожь сотрясала ее тело. Говорить она не могла, лишь тряслась и схлипывала. Он ей протянул фляжку с живцом. Стуча зубами по металлическому горлышку, Лена сделала несколько глотков. Придя в себя и обнаружив, что стоит в одних трусиках, ойкнула, поспешно схватила, вешалки кипятнистую футболку и прижала к себе, прикрыв грудь. Бледное и испуганное лицо мгновенно стало пунцовым. «Одевайтесь скорее». Буркнул пират, отстранился от девушки и, ухватив за ноги убитую, потащил ее обратно в подсобку. Первая попавшийся под руку майкой протер приклад автомата. Клюв вытаскивать из петли не было времени, а автомат уже в руках. Вернулся в торговый зал и удивился. Вот еще только она визжала и тряслась от страха, а сейчас уже вертится перед зеркалом любой с собой в новой одежде. Выбрал ей еще ремень и кепку. В рюкзак, выбранный для нее, положил на смену футболок и тельняшек, не забыв про себя и белку. «Лена, берите рюкзак и уходим». «Кто это был?» Дрожа и стуча зубами, прошептала Лена. «Бывшие жители города. Ничего, скоро привыкнешь». Так же шепотом ответил он ей, при этом усмехнулся и подумал. «Ага, привыкнешь. У самого до сих пор под жилкой трясутся». Пират с Лена сидели под деревом, укрывшись скрытым, и наблюдали за удаляющимся от них здоровенным рубером. Его сопровождали кусачи два лотерейщика. Облегченно вздохнув, пират только хотел деактивировать маскировку, как мимо них, шумно грохоча по асфальту костяными пятками, промчались три топтуна, догоняя свиту. Не успели дойти до причала каких-то сто метров, как нарвались на толпу твари. Хорошо, что шума они издавали порядочно, и пират успел вовремя накинуть маскировку. «Ушли. Я вроде бы сухой, не обмочился со страху», — пошутил рейдер, пытаясь чуток развеселить свежую и еще неопытную попаданку. Не удалось. Лена воспринялась шутку всерьез, даже не улыбнулась. «А сюда мы с друзьями на шашлык ездим», — показала девушка на полянку в окружении сосен и замолчала. Смахнула ладонью со щеки скатившуюся слезу. «Извините». Пока плыли, пират подробно рассказал ей о новом мине о его минусах и плюсах. Подавленная свалившимися на нее новостями и воспоминаниями, она оживилась, увидев за очередным поворотом реки огромное и незнакомое водохранилище. «Год назад я с друзьями сплавлялась на плоту по этой реке, но не было за этим поворотом никакого водоема, тем более такого». Пиратцу смешкой смотрел на ее обескураженное лицо. Сам когда-то так же выглядел. Проплывая мимо живописного зеленого архипелага, стал медленнее грести, давая возможность девушке полюбоваться красотой и величием водохранилища. Положительные эмоции ей сейчас только на пользу. Ему понравилась Лена. Хорошего человека он чувствовал за версту. Хотя были и проколы. Он периодически вспоминал предавшего его душмана. «Пират, кто эта красавица?» Бойцы блокпоста высыпали на пристань после поданного сигнала часовым и замерли, увидев в лодке незнакомую девушку в армейском камуфляже и берцах. «У тебя лодка, что ли, медом намазана?» Смущенная от такого внимания, девушка оставалась в лодке, не решаясь из нее подняться на пристань. «Что за шум? Чего все здесь столпились? Заняться больше нечем!» «Командир, посмотри, какая у нас гостья!» Следопыт подошел к краю пристани и удивленно посмотрел на улыбающегося пирата. «Возвращением, крестный, у тебя новый снайпер?» «Парни, долго еще будете глазеть, следопыт? Помоги девушке!» «Простите!» Теперь уже в свою очередь смутился командир и, подав руку, помог симпатичной незнакомке подняться на пристань. «А вы что смотрите? Давайте рюкзаки принимайте!» «Лена, эти охламоны – бойцы блокпоста, а следопыт – мой крестник и их командир. А это, как вы уже слышали, Лена», – представил девушку-пират. «Медработник, новый человек в нашем мире». «Крестный А!» – следопыта смутил ее внешний вид. «Пришлось заглянуть в армейский магазин, подобрать ей одежду и обувь. Сам понимаешь, в белом халатике и майке с юбкой в нынешних условиях особо не попутешествуешь. Лена, мы сейчас в стаб едем, определимся с работой. Впрочем, и так понятно, что предложат тебе место в госпитале. Специалисты очень нужны». «Так это крестный», – засуетился следопыт. «Нам на блокпост медик очень нужен». — Ага, — согласился с ним пират. — Живчик по рюмкам разливать. Некогда болтать. Ехать нам пора. — Михайловна, вот все привез по списку. И еще сверх того. Главврач вопросительно посмотрела на пирата. — Лена! — позвал он стоявшую в сторонке девушку. — В аптеке ее обнаружил, — объяснил он Михайловне. — Она провизор, и история у нее довольно интересная. Полковник определил ее к вам. «Ну что, дочка, пойдем сейчас ко мне в кабинет, поговорим и определимся, чем у нас будешь заниматься. А ты что столбом стоишь? Неси все, Белки, заждалась она тебя, поди!» Как и на земле, время летит незаметно. Прошло три месяца после рождения сына. Белка сидела в кресле и кормила ребенка. Лицо ее при этом выражало беспокойство. «Знаешь, пират...» Она поправила грудь, выскользнувший сосок, вновь оказался в ротике малыша, и он дальше зачмокал пухлыми губками, прижимая маленькую ладошку к маминой груди. Что-то странное со мной творится, продолжила она. Что именно? Тут же напрягся пират, не сводя глаз с жены и ребенка. Он сидел напротив жены за столом и чистил автомат, периодически наблюдая за ними. Постоянно находясь среди жутких реалий нового мира, луж крови, разорванной и погрызенной плоти, стычками с потерявшими человеческий облик тварями и мурами, со временем черствеешь душой. Благостная картина успокаивала его. Он мог, долго не отрываясь, наблюдать за процессом кормления грудничка. Космическая, невероятно притягательная и мирная картина. «С Мирославом все в порядке?» «Не волнуйся, все хорошо», – поспешила успокоить она новоиспеченного отца. «Не знаю, как сказать. Короче, я стала слышать голоса и видеть умерших». Пират встревоженно посмотрел на жену. Она поймала его взгляд и поняла, что он подумал. «Успокойся, я не сошла с ума. У меня появились новые способности. Возможно, это новый дар. Вопрос только, а оно мне надо, такое счастье?» Так и с ума на самом деле можно сойти. В палате, где я лежала... Ну, ты помнишь, умерла девочка. Ее парень привез из рейда продукты. Среди них была банка печени трески. Она ее отложила и про консервы совершенно забыла. А когда случайно нашла, то не обратила внимания на срок годности и что банка немного вздута. Так захотелось полакомиться печенью. Врачи ее не смогли спасти. Парень чуть с ума не сошел. Винил себя в ее смерти. Она приходила ко мне и просила поговорить с ее парнем, что его вины в ее смерти нет, но не это главное. Закончив с чисткой и собрав автомат, куском ветоши пират удалял остатки ружейной смазки, попавшей на крышку ствольной коробки. А вчера вечером я слышала голос. Она запнулась и после недолгой паузы продолжила. Душмана. Что? Кусок ветоши выпал из руки пирата. «Как это, душмана? Он что, мертв?» «Выходит так. Он попросил нас приехать в штаб, где мы жемчужину нашли. Обещал рассказать всю правду и что-то нам показать». Ошарашенный столь невероятной новостью, пират словно окаменел и сидел за столом, опустив на колени руки. Вот такого поворота событий он явно не ожидал. Выжить в их страшном мире довольно сложно, но все же, учитывая опыт душмана, в его смерть поверить сложно. Хотя чего далеко ходить, Ластик же смог убить своего крестного, а он, по словам знавших его людей, был тот еще спец. «Что-то здесь не то, навряд ли дух погибшего просто так назначил нам встречу». «Да, любимая, ты сумела меня удивить. И что будем делать? С ребенком-то туда точно не поедем». Я сцежу молоко, а девчонки, Снежинка с Леной, покормят с бутылочки и посидят с ним. Я уже говорила с ними. Бутылочки с сосками у нас есть. Спасибо Михайловне, что она догадалась тебе список дать, и ты все нужное привез. Можно было бы попросить Людмилку, но у них постоянно запахи канифоли, кислоты. Все время что-то творят. Лучше в госпиталь отвезем. «Хорошо, я сейчас туда съезжу и договорюсь на завтра. Если поедем с утра, то к вечеру домой вернемся, а может, еще и раньше». Уже выезжая из стаба, перекинулись несколькими словами с ментатом. Колобок в этот раз отличился немногословием, лишь спросил Белку. «А тебе не рано прогулки совершать?» «Наоборот, полезно». «Ну, тогда удачи вам». Не успели выехать за ворота стаба, как уже знакомо заныл затылок. Пират скривился и левой рукой помассировал его. Он мог и не оборачиваться. Наверняка к парням охраны подошел Колобок. Его догадку подтвердила оглянувшаяся назад Белка. У него снова проснулась любовь ко мне. Что за человек? Сильно болит? Терпимо. О, перестала. Видно, ему надоело таращиться на нас. Ты обратила внимание на его поведение, его буквально распирало от вопросов, но сдержался и спросил лишь про твое здоровье. Такое ощущение, что он догадывается о причине нашей поездки. Или опять паранойя вспомнила обо мне? Приедем на место, разберемся. Прибавка газу любимый. Джип мягко переезжал через толстые корни сосен, пересекавших периодически лесную дорогу. Осталось до бывшего ракетного дивизиона проехать с километра. Весь путь пират оставался на стороже. Даже находясь на своей территории, расслабляться не стоит. «А вы каким ветром сюда?» – поинтересовался агроном, запирая ворота. «Председатель исполкома с инспекцией прислал. Требуется проверить корма, их качество и условия хранения. Ваше хозяйство не выполнило план по молоку». Агроном на шутку пирата лишь горько усмехнулся. — Ах, ты даже не представляешь, как я был бы рад любой проверке, лишь бы оказаться снова в своем колхозе, но на земле. Лицо его сморщилось, глубокая тоска застыла в серых глазах. Петрович Ули попал со зданием правления и мехдвором, испытал большое потрясение в процессе общения с председателем колхоза в его кабинете за бутылкой водки. Решался вопрос, как и, главное, чем повысить надои молока. Начальственный собутыльник-агронома, не доживав кусок подчеревка после опрокинутого стакана, неожиданно заурчал и растопыренными сальными пальцами потянулся к горлу Петровича. Председатель после третьего стакана обычно становился агрессивным, а в этот момент вообще одурел. Агроном от греха подальше поспешил выскочить из кабинета в соседнюю комнату, одновременно служившую бухгалтерией и приемной. От увиденной им там картины на голове сразу прибавилось седых волос. Довольно объемная и грудастая бухгалтерша Зинаида Федоровна вверхом сидела на худосочной секретарше Катьке. Распластанная на полу, она лежала без чувств, плечо и щека оказались разорваны, кровь залила лицо блузку, а на полу образовала небольшую лужицу. И, услышав шум открывшейся двери и непроизвольно испуганный вскрик Петровича, Зинаида Федоровна повернула голову в его сторону. Испачканный кровью рот, урчание и попытка подняться заставили агронома пулей вылететь на улицу и прямо на крыльце опорожнить желудок. Каша из сала, хлеба и соленых огурцов, обильно сдобренная водкой, не успела усвоиться организмом, выплеснулась на каменные ступеньки. После недолгих мыкань ему очень повезло не нарваться на развитых тварей. Незадачливого агронома подобрала рейдовая мобильная группа. Ничего не изменилось в здании штаба после последнего памятного посещения. Пират шагнул в полутемное помещение секретной части, за ним белка. «Он здесь», — сказала она пирату. «Ну, здравствуй, душман, мы пришли, как ты просил». Рейдер, в отличие от своей жены, никого в помещении не видел и не слышал, кроме ее самой и ее голоса. «Не поняла? Ты не душман? А кто тогда?» Пират, услышав вопрос из жены, оторопел, не веря своим ушам. И неудивительно, Белка молча стояла, минут через десять сказала. «Я все поняла. Хорошо, мы идем за тобой. Пират, пошли. Кастет уже на лестнице». «Кастет?» «Потом все объясню. Пошли, он ждет нас внизу». Тропинка уводила за штаб, а дальше в лес. Впереди двигался, видимый только белкой, полупрозрачный силуэт кастета. Отстав метра на три, следом шла белка, за ней пират. Долго петлять между зарослями орешника не пришлось. Остановились возле кучи хвороста. «Он попросил тебя разобрать эту кучу». Противиться странной просьбе духа пират не стал. Пора уже во всем разобраться. Разобрав наваленные вперемешку ветки и тонкие стволы орешника, обнаружил под ними человеческий скелет в полусгнившем камуфляже. Грызуны частично попортили мелкие кости и ткань. Кастет просит похоронить его останки. За это обещает поблагодарить. «Руку, что ли, пожмет?» Сарказмом в голосе спросил пират. «Сходи за лопатой, а я пока с ним поговорю». «Что-то у меня нет желания тебя одну здесь оставлять». Костец сказал, чтобы ты за меня не беспокоился. Вокруг никого, он всю нечисть на большом расстоянии хорошо чувствует. Агроном очень удивился, когда пират вернулся назад один и достал из джипа лопатку и топорик. «У тебя проволока вязальная в хозяйстве найдется?» «Пират, алюминиевая подойдет?» Вполне много не надо, мне одного метра достаточно. Ушлый агроном понял, что расспрашивать рейдера для чего тому и проволока, и инструменты себе дороже, поэтому и промолчал. Лишние знания, лишние беды. С Белкой за время его недолго отсутствия ничего не произошло. Она сидела на пеньке недалеко от скелета и молчала. Видимо, получила нужную информацию от призрака и, судя по ее задумчивому лицу, теперь переваривала ее. Закончив копать могилу, пират походил и вырубил толщиной с руку ствол орешника. Лучше было бы хвойное что-либо или дуб, но их поблизости не оказалось. Разрубил ствол на два куска, полутораметровый и метровый. В коротком куске посередине сделал небольшую выемку. После наложил на длинный, отступив от вершины полметра. Скрепил их плотно с натягом, обмотав крест-накрест несколько раз. Нижнюю часть заострил топором. Готовый крест положил возле выкопанной могилы. Осталось перенести в нее останки и закопать. «Ты что-то сказал?» Обратилась к духу убитого белка и, выслушав его, ответила. «Я поняла, кастет, вытащи из брюк офицерский ремень». «Зачем?» «Он говорит, что так надо». «Ну ладно», — нехотя согласился пират, копаться в этой одежде желания он не испытывал. После разделки тварей брезгливость почти исчезла, но все равно этот процесс ему был неприятен. Пожалел, что с собой не было перчаток. Вытащил ремень и положил рядом с женой, затем аккуратно перетащил в могилу останки и забросал землей. В стороне пришлось выкопать еще ямку и перенести выбранный грунт, чтобы сформировать могильный холмик. Обхлопав плашмя лопатой, воткнул в изголовье крест и двумя ударами обухом топора загнал его глубже. «Земля тебе пухом, душман, или как там тебя? Кастет. Он еще что говорит?» Поблагодарил, попросил прощения и исчез. «За что прощения?» «Оказывается, он убил душмана, он его двойник. Смотри, что я обнаружила». Белка протянула ему ремень, который успела осмотреть. «С изнанки глянь». Пират перевернул и рассмотрел два потайных продолговатых клапана из тонкой мягкой кожи. Пришиты очень аккуратно и качественно, видимо, по заказу, или у Костета золотые руки. А может, хитрый ремень ему достался по случаю или трофей. Впрочем, это не так важно. Главное то, что там внутри спрятано. Тайнички оказались заполнены, и полукруглыми выпуклостями, благодаря тонкой коже, напоминали грузинское виноградно-ореховое лакомство чурчхелу Пощупав, пират высказал свою догадку, хотя оно и так очевидно. «Жемчуг! Вот, оказывается, как нас решил поблагодарить дух Кастета!» Он скрутил ремень в кольцо и вернул Белке. «Возьми, дома посмотрим, а я понесу лопатку и топор». На столе перед пиратом и Белкой лежала белая жемчужина и пять красных. «Кастет убил душмана за месяц до встречи с тобой. Барон хотел среди рейдеров стаба иметь своего человека». С этой целью временно создали отряд изряженных. Твое вмешательство на заправке очень здорово облегчило задачу барона. Убитые тобой муры – расходный материал, тем более если их смерть дает стопроцентный результат. Никто даже ни на грамм не подумает про подставу. На место убитых найдут новое мясо. Наш колобок оказался с двойным дном, еще та сволочь. Но профи в своем деле, этого у него не отнять. Он раскусил фальшивого душмана, но не сдал его. Решил с помощью муров стать полноправным хозяином стаба. Мы своими действиями, случайно и не зная того, сорвали все планы по нападению на стаб. А узнав, что ты, возможно, знаешь, где находится тайник Чапая, Колобок дал задание мнимому душману, то есть Кастету, присматривать за тобой и постараться все разузнать. «А как они узнали? Ведь кроме нас никто понятия не имел, где он может находиться». «А вот это самое интересное! Ты им сам рассказал!» «Что? Никому и ничего я не рассказывал!» Возмутился пират и даже привстал со стула от обидного обвинения, тем более со стороны любимой женщины. «Что ты такое говоришь?» Белка смотрела на взорвавшегося мужа и улыбалась. Увидев, что он немного успокоился, невозмутимо продолжила свой рассказ. «Когда Боцман привез нас в госпиталь после ранения в церкви, то сразу тебя и меня по очереди прооперировали и после поместили в разные палаты. Тебя пришли навестить Колобок с Кастетом. Ты был в тяжелом состоянии. Колобок вколол тебе препарат типа сыворотки «Правды» и сумел расспросить». «Я ничего не помню», – тихо проговорил пират, стыдясь, что нагрубил белки. Они собирались вдвоем съездить в штаб через неделю. Сразу не получалось, у Колобка тогда какие-то неотложные дела были, и он не мог покинуть пределы стаба. Но, вероятно, решил подстраховаться и предупредил охрану на воротах сразу дать знать об отъезде душмана, если такое произойдет. Иначе как он оказался минут через сорок после появления там кастета? «А где был тайник, он не рассказывал?» «Ты обратил внимание на пустые гнезда для розеток в стене?» «Нет». «Я тоже не смотрела. Когда ты первый раз осматривал штаб, розетки были на месте, вернее, их лицевая часть. Кастет, когда искал тайник, случайно заметил, что розетки относительно стен менее пыльные, и у одной лицевая часть неплотно прилегает к стене. Подковырнул ножом, а за ней пустота и маленький мешочек с жемчугом». В итоге три белых и полтора десятка красных жемчужин. Костет решил утаить одну белую и четыре красных. Одна у него была своя. Наверное, та, что при дележе, ему досталась. Когда спрятал их в ремень, остальные жемчужины положил в один мешочек и держал его в руке. А в этот момент сзади подкрался колобок и выстрелил Костету в затылок. Теперь стало ясно, что он изначально не собирался делиться с ним сокровищем. Незавязанный мешочек упал на пол. Жемчужины, высыпавшись, раскатились по всей комнате. Одна белая угодила в коробку. Сколько было белых и красных колобок, не знал. И в итоге одну белую не заметил. Ее мы и нашли. Вот такая неприглядная история. А ведь мы ничего не сможем предъявить колобку. Нам ни в коем случае нельзя светить нашу находку. Я имею в виду жемчуг. А по поводу убийства душмана Кастета, оно недоказуемо. «К обвинению показания призрака не приложишь. К тому же Кастет-Мур. Колобок легко выкрутится. Скажешь, что разоблачил агента бандитов и вынужден был его убить при самообороне». «В затылок при самообороне?» ехидно улыбнулась Белка. «Это хитрое лице что-нибудь придумает. Так что пока молчим, но из поля зрения по возможности его не выпускаем. Рано или поздно, но он проколется». Загруженные по самую крышу, полученной от призрака информации, пират с Белкой вернулись в стаб. Общаясь с ментатом, постарались своим видом не показать, что они в курсе всех его темных дел. Вроде им это удалось, и подозрения у Колобка не вызвали. Или им так хочется в это верить? Надо сегодня сыну жемчужину дать. Не рано, ведь всего два с половиной годика. Молодая мама с сомнением посмотрела на пирата. «Может, и рано, но необходимо дать теперь. Боюсь я, как бы мы не проворонили критический момент. Он сможет проглотить жемчужину?» «Сможет. Дети же все, что увидят, сразу в рот тянут. Сначала дам ему карамельку круглую, а потом и жемчужину. Принеси ее». «Сейчас». «Мирослав, хочешь конфетку?» Малыш радостно заулыбался, протягивая ручки. «Держи, мое солнышко». Белая дроже тут же исчезла во рту, и он зачмокал жмулясь от удовольствия. Молодая мама посмотрела на своего первенца. На глазах выступили слезы. Счастье, которое она не имела на земле, нашло ее здесь, и оно еще под угрозой. Белка улыбнулась и смахнула со щеки слезу. Сынок, хочешь еще? Ребенок закивал головой, протягивая пухленькие ручки, засунул новое лакомство в рот, зачмокал и удивленно посмотрел на маму. «Не такая сладкая, а ты ее проглоти, и в животике станет тепленько-тепленько. Смотри, как папа за тебя радуется!» «Уф, словно камень с души упал», — проговорил пират, увидев, как их малыш проглотил спасительную для него жемчужину. Я тебе не рассказывал. Колобок, когда узнал о твоей беременности, прямо места себе не находил. Вижу, что спросить хочет, но не решается. Сам с таким подозрением на меня смотрел, что у меня аж мурашки забегали. Любимый? Что? У нас же еще одна есть.